Да так, по мелочи. Терпеть не могу говорить на профессиональные темы с людьми, которые в археологии ни ухом ни рылом. Всех почему-то интересует в первую очередь, сколько золота мы нашли. А что искали? Золото инков? Начинается. Нет, инки — это перу. Довольно сухо объяснила я. «Ах, да, тогда, наверное, сокровище Майя. Серёжа, скажите, а когда нас в судах бьют склянки, то какие именно? Банки или бутылки?» «Дина, я вас обожаю! Как вы меня отбрили! Не лезьте рыжий с суконным рылом в калашный ряд!» «Можно я вас поцелую?» И, не дожидаясь ответа, он привстал и поцеловал меня в щеку. «Должна сказать, мне сразу захотелось, чтобы он на этом не останавливался». Его синие глаза сверкали весельем. «Господи, неужели мои вопросы были такие же идиотские?» «Чуть менее идиотские!» — успокоила я его. Но тут принесли вино и хачапури. «Ешьте, пока горячие!» — посоветовал он. Это было так вкусно, что я даже испугалась. «Здесь все так готовят? Тогда я умру от обжорства!» «Дина, вы замужем?» «А вы что, собираетесь сделать мне предложение?» Полюбопытствовала я. «Давайте завтра утром обвенчаемся». «Даже так?» «Да, я в вас с первого взгляда, и чем дальше, тем больше. Но вы наверняка замужем». «Да нет, я свободна». Мне было интересно, как далеко он зайдет. «Совсем свободны. Как ветер. И согласны выйти за меня?» «Да, боже упаси! Я же вас не знаю. Вы, можно сказать, первый встречный. А я за первого встречного». «Понятно. Вы надолго в Москву?» «На две недели. Но два дня уже долой». «Ничего. За двенадцать дней мы успеем достаточно познакомиться». «Но разве вам не кажется, что именно так и нужно, с первого взгляда, очертя голову?» «Может быть. А если у нас несовместимость, так надо попробовать. Я имела в виду несовместимость характеров, а я, покладистый парень, приспособлюсь. Он мне нравится». Он мне жутко нравится. Может, и вправду надо так, очертя голову? А первый раз вы тоже так, очертя голову, женились? Нет, и ничего не вышло. Она вас не дождалась на берегу? Что-то в этом роде. Но это было давно. И что же вы больше не женились? Не хотел Да и некогда было. Пришлось менять профессию. Вставать на ноги. Встали? Да. Недавно купил прекрасную квартиру. Там сейчас ремонт. Вот и попал в охранники к Барсику. Живу временно у сестры на даче. Так что будет, куда привести молодую жену? «Если речь обо мне, то уже не молодую. Я всего на год моложе вас. Да какое значение имеет возраст, когда женщина такая... Дина, давайте вправду поженимся. Но я живу в другой стране. Ну и что? Знаете, сколько сейчас браков, когда люди живут в розь? В каком-то смысле это даже лучше». Нет общего быта, о которой разбиваются любовные лодки. О, а вы думали, я стихов не знаю».